На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михаилов и воины с окровавленными знаменами окружали их. Горесть изображалась на лицах. Никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новограда Положил в гробы хартию славы, их опустили в землю под веянием хоругви Отечества. Посадница стала на могилу. Она держала в руке цветы и говорила Честь и слава храбрым! Стыд и поношение робким. Здесь лежат знаменитые витязи, совершились их подвиги. Они успокоились в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отечество должно им вечную благодарностью. О, воины новогородские! Кто из вас не позавидует всему жребию? Храбрые и малодушные умирают. Блажен, о ком жалеют верные сограждане и чею смертью они гордятся, Взгляните на сего старца, родителя Михаилова, с огбенной летами и болезнями, бесчадный при конце жизни. Он благодарит небо, ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию вдовицу юную. Брачное пение соединилось для нее с гимнами смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер за отечество». Народ, если Всевышнему угодно сохранить бытие твое, если грозная туча рассеется над нами, и солнце озарит еще торжество свободы в нове городе, то сие место да будет для тебя священно. Жены знаменитые да украшают его цветами, как я теперь украшаю ими могилу любезнейшего и сынов моих. Марфа рассыпала цветы. И Витязя храброго, некогда врага Борецких, но тень его примирилась со мною. Мы оба любили Отечество. Старцы, мужи и юноши дославят здесь кончину героев и доклянут память изменника Дмитрия. Клятва! «Вечная клятва его имени и роду!» — воскликнули все чиновники и граждане. И брат Дмитрия упал мертвый в толпе народной, и супруга его, отчаянная, бросилась в шумную глубину Волхова.